Теория революции Грамши развивается множеством авторов. На ее основе пишутся даже учебники. К ним относится, например, книга Шарпа «От диктатуры к демократии. Концептуальные основы освобождения». Она издана в 1993 году и является учебным пособием для активистов оранжевых революций. Лежащая в основе этого текста доктрина управления сознанием масс и идеология экспорта демократии отчетливо проявилась в уже произошедших грузинских и украинских событиях. Шарп обозначил борьбу с незападно ориентированными государствами как борьбу с диктатурой. Чтобы прозападная направленность книги не бросалась в глаза, Все формы государственного устройства разделяются им на две большие группы – демократии, которые подконтрольны Западу, и все остальные формы государственного устройства, которые обозначаются как диктатуры. Текст Шарпа размещен на сайте его собственного института, а также на сайтах грузинской Кмары, и молодежной организации белорусской оппозиции «Зубр», созданной для борьбы с диктатурой Лукашенко. Имеется он и на российских сайтах. В логике учения Грамши велся подрыв гегемонии социалистических сил в СССР и странах Восточной Европы в 70-е и 80-е годы. Этому служил и сам издат, и передачи специально созданных на Западе радиостанций, и массовое производство анекдотов, и работа популярных юмористов, или студенческое движение КВН в СССР. Массовая молекулярная агрессия в сознании велась непрерывно и подтачивала культурное ядро. Особое значение имел театр. Грамши, в теории гегемонии,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 В США сделаны диссертации о роли театра в разрушении культурного ядра социалистических стран. Так, например, рассмотрена работа известного в ГДР театра Хайнера Мюллера, который в своих пьесах ставил целью «Подрыв истории снизу». Это типичный пример явления, названного антиинституциональный театр, то есть театр, подгрызающий общественные институты. Согласно выводам исследования, постановщики сознательно искали трещины в монолите гегемонии и старались расширить эти трещины в перспективе вплоть до конца истории. Концом истории – Издавна было названо желаемое крушение противостоящего Западу советского блока. Вершиной этой работы по Грамши была, конечно, перестройка в СССР. Грамшианская революция. Она представляла собой интенсивную программу по разрушению идей-символов,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 Символы соединяют нас в народ, указывая, куда следовало бы стремиться и чего следовало бы опасаться. Тем свойством, благодаря которому символы наполняют свою легитимирующую роль, является авторитет. Символ, лишенный авторитета, становится разрушительной силой. Он отравляет вокруг себя пространство, поражая целостность сознания людей. Как писал известный католический богослов Гвардини, разрушение авторитета неизбежно вызывает к жизни его извращенное подобие – насилие. Огромным экспериментом был тот штурм символов, которым стала реформация в Западной Европе. Ее опыт глубоко изучил Грамши при разработке учения о гегемонии. Результатом реформации была такая вспышка насилия, что Германия потеряла две трети населения. Поскольку советское государство было идеократическим, его легитимация и поддержание гегемонии опирались именно на авторитет символов и священных идей, а не на политический рынок индивидуального голосования. Во время перестройки идеологи перешли от молекулярного разъедания мира символов, который вели шестидесятники, к его открытому штурму. Этот штурм был очень эффективным. Важное отличие теории революции Грамши от марксистской и ленинской теорий Было и то, что Грамши преодолел свойственный историческому материализму прогрессизм, и Маркс и Ленин отвергали саму возможность революции-регресса. Такого рода исторические процессы в их концепциях общественного развития выглядели как реакция или контрреволюция. Как видно из учения гегемонии, любое государство – в том числе прогрессивная, может не справиться с задачей сохранения своей культурной гегемонии, если исторический блок его противников обладает новыми, более эффективными средствами агрессии в культурное ядро общества. У Грамши перед глазами был опыт фашизма, который применил средства манипуляции сознанием, относящиеся уже к эпохе постмодерна и подорвал гегемонию буржуазной демократии, совершил типичную революцию регресса. Но теория истмата оказалась не готова к такому повороту событий. Недаром немецкий философ Люкс после опыта фашизма писал Благодаря работам Маркса, Энгельса, Ленина, было гораздо лучше известно об экономических условиях прогрессивного развития, чем о регрессивных силах. При этом, опять же, подрыв культурных устоев, которые могли бы противостоять соблазнам фашизма, проводился силами интеллигенции. Люкс замечает.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 Более того, элита советских коммунистов, получившая в 30-е годы образование, основанное на прогрессистских постулатах просвещения, в версии исторического материализма, долго не могла поверить, что в Европе может произойти такой сдвиг в сфере сознания. Это не позволило осознать угрозу фашизма в полном объеме